И тут же распахнулась входная дверь, до того запертая на два оборота ключа, что, кстати, типично для полтергейста. Татьяна только успела сказать телефонистке, находившейся с ней на связи в другом городе, не зная, что со мной очень болят руки, и потеряла сознание. Дело было ночью, но напарница сумела вызвать по междугородке в милицейский наряд УВД. Прибывшие нашли Татьяну, лежащую с ожогами на руках. Коли уж заговорили о милиции, то удивительный случай произошел с Козыревой, сотрудницей Хабаровского ГВд ГУВД. В марте 1990 года в 22 часа ее квартиру, а живет она на восьмом этаже, через балконную дверь вошел некто очень высокий, В серебристой одежде, с непропорционально большой головой, светлыми огромными глазами, без носа и со щелью вместо рта. Незнакомец дважды провел рукой по воздуху, хозяйка лишилась чувств. Очнулась только утром, лежащей на диване. На одной руке два пальца оказались надрезанными и перемотанными бинтом. Андрей Р. Школьный учитель из города Когалыма Тюменской области 3 марта 1991 года после обычной утренней зарядки направился в ванную и перед зеркалом обнаружил на груди изображение, похожее на кита, а на правом предплечье фигуры, отдаленно напоминавшие эмблему фирмы Adidas. Примерно в то же время к одному из жителей станицы Новопокровской Краснодарского края наведалось существо ростом 140 сорок сантиметров с большими светлыми глазами и волосами соломенного цвета, одетое в коричневый балахон. Хозяин квартиры проснулся, почувствовал на лбу прикосновение его рук, вскочил и в предутреннем свете ясно увидел на лице незнакомца нисходительную улыбку. Существо поплыло назад к приоткрытой двери, а, очутившись у порога, стало сплющиваться по вертикали и вытягиваться по горизонтали и превратилось в коричневую полосу, которая затем трансформировалась в подобие кометного хвоста. В конце концов, хвост ускользнул через щель в прихожую. Увы, вскоре обнаружились неприятные следы встреч. На спине возникло белое пятно, на котором образовались роговые наросты, а через какое-то время они расползлись по всей спине. Вообще в 1990 году в Краснодарском крае многим просто житья не было от НЛО. Полеты, демонстрации всяких чудес в небе, а то и визиты прямо надо Вот и Петр М., житель краевого центра, только приехал по весне на дачу, а пришельцы тут как тут. Прибыли в шаре, вышли из него, мужчина и женщина обычного роста, третий коротышка, и пригласили полететь с ними. М. отказался, но попросил оставить что-нибудь на память. Тогда женщина вложила свои пальцы в его руку. Попрощались и вернулись в шар, и улетели. А рука М с тех пор отмечена знаком в виде месяца, каким он бывает на ущербе. У двенадцатилетнего краснодарского школьника Саши А странные, похожие на иероглифы знаки, одно время появлялись по утрам. То на лбу, то на туловище, то на ногах. Долго иероглифы не держались, а исчезали постепенно, по одному. Явление наблюдали не только родственники, но и специально приехавшие уфологи. Саша говорит, что несколько раз видел в квартире голубовато-прозрачное существо, головой почти касающееся потолка. Может, показалось? Однако перед этим месяца три всей семье не давал житья полтергейст. Падал шкаф, выезжала на середину комнаты кровать, самопроизвольно появлялась вода, не раз обливавшая Сашу. И лишь затем пошла писанина на теле.